9. Благосостояние не должно определять судьбу. Первый из 11 о иерархии. В каждом королевстве есть знатные люди, но не в каждом королевстве эти люди правят словно короли. Второй из 11 о иерархии. Деревья гинко сбросили все листья разом, и гладь прудов покрылась золотым ковром. Но вечер был очень теплый, совершенно не осенний. Хэссина шла покрытым галереем и думала, что такая же погода стояла две недели назад, в ту ночь, когда она ходила в квартал красных фонарей. Только в этот раз ей было нечего скрывать. Она была королевой и шла к своему министру. Хотел он того или нет, он был обязан ответить на ее вопросы. Она дошла до Северного дворца, где когда-то жили любимые наложницы императоров. Дома министров стояли рядом с ним. Жилищеся Джуна было самым запущенным, но даже оно сохранило следы отталкивающей элегантности прошлого. На загнутых вверх навесах крыши виднелись драконы. С их крючковатых когтей, словно мандарины светки, свисали бумажные фонарики. Хэсина повесила свой фонарь рядом с остальными и постучала в решетчатые двери. Они распахнулись почти мгновенно, и из них выбежала служанка. Хэсине пришлось сделать шаг назад, чтобы не столкнуться с ней. Эта встреча выбила Хэсину из колеи. Неужели Ся-Джун пытался подкупить эту девушку так же, как он или кто-то из его друзей в совете подкупил придворную даму супруги Фэй? Хасина до сих пор с трудом представляла, какую именно роль в этом деле играл министр. Но она видела постулаты с зеленым срезом страниц, она сопоставила почерки, нашла мотив, и теперь, когда из внутренних покоев донесся голос Сяджуна, кто там? У нее во рту появился привкус, такой же противный, как чайные листья, которые всегда жевал министр. Ваша королева! Министр выбежал из-за перегородки, засовывая руку в рукав залатанной рубашки. «Мой дом — оскорбление для вашего взгляда», — сказал он, натягивая второй рукав. «Вам не стоит находиться в подобной грязи». Переступив через порог, Хасина подумала, что никакая грязь не вызовет в ней большего отвращения, чем сам Сет джун «Ваши покои меня не смутят». Сяджун склонил спину в поклоне, она не стала говорить, чтобы он выпрямился, и он, сгорбившись, повел ее мимо перегородки в свои внутренние покои. В бронзовом канделябре потрескивали дешевые свечи из овечьего жира. Они сильно дымили и неприятно пахли. Столкан, на котором стопками лежали экземпляры постулатов, тоже выглядел дешево. Он был щербатым и поцарапанным, а лак потрескался и облез. Один лишь обоюдоострый меч, висевший на стене, представлял собой хоть какую-то ценность. На нем не было украшений, но качество стали бросалось в глаза. Хэссина с горькой иронией подумала, что не удивится, если Сяджун окажется искусным фехтовальщиком. Она опустилась на потрёпанную подушку, лежащую перед столом. «Я сделаю вам чай», — сказал министр, пятясь назад. «Стойте!» Сяджун замер на месте. Идите сюда, приказала она, и министр подошел. Садитесь. Министр опустился на колени у противоположного конца стола. Стопка постулатов практически полностью заслоняла от Хысины его лицо, чему я обязан удовольствием видеть вас? Вместо ответа Хысина достала из рукава письмо и бросила его на стол. Что это? Спросился Джун голосом человека, который прочитал слишком много книг и не мог заставить себя даже взглянуть на еще один документ. «Я думаю, вам прекрасно известно, что это». «Я не понимаю». «Тогда позвольте вам объяснить. Вы знаете, что соляные шахты Яня никогда не превзойдут к индийские. По крайней мере, пока между нашими странами ведется торговля. А в последнее время вы вложили немало денег в наши шахты в провинциях Инчуань и Таншуй. Складывается ощущение, будто вы предвидели, что торговля с Киндией приостановится из-за войны. Войны, которую вы пытаетесь развязать, отправляя письма правителю Киндии. Слова, вылетавшие из ее рта, были гладкими, словно косточки, которые обгладали стервятники. Голос Хысины ни разу не дрогнул. Она была так зла, что ее нервы как будто занемели. Вы передаете информацию отрядам киндийцев, совершающим набеги на нашей деревни», — спокойно продолжила она. Это государственная измена. Сяджун никак не отреагировал. Просто засунул ладони в широкие рукава рубашки. Параграф 232. Подозрения отравляют сердце. Правительница должна относиться к своим советникам как к друзьям и наставникам, а не как к соперникам. Уголки губ сины дрогнули и приподнялись в грустной улыбке. Подумать только. Не так давно она пыталась ему подражать. Почитайте сами, если не верите ся Сяджун потянулся за письмом. Я вижу, вам понравился представитель, которого я для вас выбрал. Хасина опустила руку на стол и прижала к нему письмо. Их взгляды скрестились. Письмо, словно мост, лежало между их ладонями. В рыбьих глазках министра сверкала хитрость. Раньше Хасина принимала ее за фанатизм. Будем считать, что мы в расчете. Произнесся Джун и изящно отнял руку от письма. Вы забудете об этих письмах, а я позволю вам оставить себе заключенного. Я заслужила своего представителя. Заслужили? Сяджун рассмеялся. Его смех напоминал кваканье лягушки. Дорогая моя, сказал он, подаваясь вперед, на стол упала тень. Я дал вам его, чтобы вы не боялись направить дело в совет расследований. Вы... Я поддержал вас перед вдовой короля, потому что знал, что вы станете расследовать смерть отца, если получите власть. Он отодвинулся от стола, и Хесине показалось, что это движение высосало из ее легких весь воздух. Лишившись дара речи, она с ужасом смотрела в лицо своего истинного врага. — Не смотрите на меня так, — сказался Джон. От монаха не осталось и следа. Его манера речи изменилась. Даже из голоса министра исчезла хрипотца. «Без угрозы войны со стороны Киндии люди никогда не восприняли бы ваше расследование всерьез. Они думали бы, что это просто каприз, убитый горем дочери. Так что считайте, что мы помогаем друг другу в достижении целей. Если вы окажетесь мудрым правителем, мудрее, чем ваш отец, вы будете работать со мной». «Работать с вами». — повторила хасина Эти слова прозвучали так, как будто были сказаны на иностранном языке. «Да, дайте мне мою войну и получите свой суд». Подушка, на которой она сидела, была толщиной с палец, не больше. Но внезапно Хасине показалось, что она тонет. Ее все глубже и глубже засасывало желание контролировать ситуацию и стыд за то, что она всерьез обдумывает предложение Ся-Джуна. «Постулаты запрещают войну», — проговорила она слабым голосом. «Постулаты?» Голос Сяджуна сочился презрением. Он как будто не видел, что прямо у него перед носом лежит гора всех возможных изданий этой книги. Как будто не осознавал, что должность министра ритуалов существовала только потому, что существовали постулаты. Хэсина не соглашалась со всеми высказываниями первого и второго, особенно с теми, которые касались пророков. Но в то же время она была не согласна со словами, которые в следующий миг произнесся Джон. Постулаты – всего лишь бумага. В этот момент в жизни Хесины закончилась целая эпоха. Никогда больше она не сможет посмеяться над пародиями. Лилиан. Зачем вам такие деньги? спросила она. Это была какая-то бессмыслица. А Хесина устала от вопросов, на которые не могла получить ответов. Министрам платили достойную зарплату, чтобы починить крышу или купить новую одежду, Сяджуну было не обязательно прибегать к таким мерам. «Мы с вами не на допросе, Дянься», – дружелюбно проговорил министр. «Я предлагаю вам сделку. Партнерство. Судебное слушание в обмен на войну. Решайте. Либо да, либо нет». Нет. Она должна сказать «нет». Но она не могла заставить себя произнести это слово. Молчание затягивалось. Хосина чувствовала, как у нее между лопатками стекает капелька пота. Нужно провести черту. Но где? Ради этого суда она совершила измену. Она шантажировалась от Джуна ради этого суда. Каждый раз она проводила черту, только чтобы снова пересечь ее. Она не боялась, что придется чем-то пожертвовать. Она была готова идти на компромиссы. Но тогда она станет человеком, к которому ее отец относился бы с презрением. На ее спине выступил холодный пот. Она поднялась на ноги и перевела взгляд на лысую голову министра, подождала, пока он посмотрит ей в глаза. «Я не допущу, чтобы люди поверили в ложь, которая будет стоить тысяч невинных жизней, и вам не позволю обманывать народ. Помните об этом, если захотите подставить кого-нибудь еще». Она оставила письмо на столе. Этот жест говорил сам за себя. Она могла себе это позволить. Писем у нее было много. Не произнеся ни слова, Сяджун поднес письмо к свече и поджёг его. Как бы я хотела засунуть эту палку ему в задницу, Взревела Лилиан и вогнала рукоятку сочка в усыпанную камешками землю. Они сидели на берегу одного из шелковичных прудов. Их окружали ивы, склоняющие ветки к водам, на которых качались шелковые нити. Это было самое тихое место во всех императорских садах или сварить его в котле с красителями. Мы с девочками подумали, что этой зимой стоит ввести моду на оттенки розового и серого. Как думаете, монаху подойдет лиловый с розоватым отливом. Цаянь вздохнул и Лилиан переключилась на него. «Что? тебе тоже что-то в задницу засунули. Оставив слова Лилиан без внимания, Цаянь повернулся к Хессие. Вы храните письма в надежном месте. Да. Она положила их под половицы рабочего кабинета. Это было единственное место, куда не заглядывали ее старательные горничные. Хорошо, не нужно их использовать. «Еще как нужно!» – закричала Лилиан и закинула сачок в пруд. Янские шелкопряды плели свои коконы не на шелковичных деревьях, а на листьях водяных лилий, что значительно упрощало процесс сбора коконов. Было достаточно сачком захватить из воды сырой шелк. Но сегодня, глядя на лилиан, можно было подумать, что она с гарпуном охотится на тигровую акулу. «Все это время мы недооценивали, Сяджуна», — проговорил янь «Он самое ничтожное ничтожество на свете», — ответила ему Лилиан. Она рывком вытянула сачок из воды. На нем остались клочки шелка, свисающие из сетки, словно белые волосы. Капли полетели Хосини в лицо. «Он наследник Слизняка!» Цаянь поднес ко рту руку, сжатую в кулак, и стал мерить берег шагами. «Никто не знает, как он отреагирует, если вы загоните его в угол». «Именно поэтому...» Проскрипела зубами Лилиан, снимая с сетки шёлк и бросая его в корзину. Мы должны отреагировать первыми. Миледи, вам нужно действовать осторожно. К черту осторожность, Нана! -на. Прекратите. Близнецы застыли, Хесина сжала ладонями виски, в которых пульсировала боль. Просто прекратите. Наступила тишина. Между цаянием и Лилиан шел безмолвный разговор. Через несколько секунд решение было принято. Саянь поклонился и сказал: "До встречи за ужином, миледи". Когда Цаянь ушел, Лилиан подняла юбки повыше, потом присела на корточки, поднялась с земли одинокого шелкопряда и помогла ему вернуться в воду. "Прости, Нана. все в порядке". Хиссина хотела найти решение, но советы близнецов ей не нравились. Она присела рядом с Лилиан. Я сомневаюсь, что Сяджун откажется от своих планов. Он только сильнее сблизится с советом расследований, оправдать следующего подозреваемого будет не так просто. Я бы на твоем месте не была столь уверена, возразила Лилиан, а Кира производит впечатление очень способного молодого человека. А я? Что делать мне? Это был глупый вопрос. Теперь она стала королевой, она обладала властью. Это означало, что ей больше не нужно заносить нож своей рукой. Она могла приказать кому-нибудь занести нож от ее имени. Лилиан со стоном поднялась на ноги. Правитель Киндии так и не ответил. Видимо, обладая властью, помимо всего прочего, можно было позволить себе игнорировать письма от королев. Нет, пробормотала Хасина, поднимаясь вслед за сестрой. Тебе стоит отправить туда своих лучших воинов, чтобы они заставили его ответить при помощи мечей. Странно, как это я не додумалась до этого раньше? Все потому, что ты сделала своим советником этого дуралея, а не меня. Если бы я служила при твоем дворе, все королевства трепетали бы от страха перед нами. Ты же ненавидишь королевский двор. Лилиан подняла палец. Зато я люблю мускулистых воинов, а еще запугивать людей. Хысина фыркнула. Лилиан захихикала. Еще мгновение, и они обе расхохотались. У Хысины даже заболели щеки, как будто за последние дни у нее успели атрофироваться мышцы, отвечавшие за смех. Когда ей показалось, что она наконец что-то поймала, позади них зашуршали камешки. К ним кто-то приближался. Хысина попыталась придать лицу некое подобие королевской торжественности, прежде чем обернуться. Вот это да! Принц Жоу собственной персоной, воскликнула Лилиан, усиленно хлопая ресницами. Жоу покраснел, а потом начал заикаться и кланяться, хотя Лилиан была по статусу не выше него. Хысина поморщилась. Сестра, можно вас на секундочку? «Увидимся за ужином», — сказала Лилиан, и ушла так быстро, что Хосина не успела предложить ей пожизненный запас засахаренных ягод боярышника, только бы она осталась. Ей же хуже. Но пока хуже было все-таки Хесине, Они с Жоу стояли в неловком молчании. Наконец Хосина предложила ему пройтись до пруда с карпами. Жоу с радостью согласился. Они присели на каменные плиты, вокруг которых струились водопады. Жоу полез куда-то в складки своего голубого ханьфу и, к удивлению Хэссины, достал оттуда горсть семян лотоса. Сначала седжун, теперь Жоу. Неужели она одна не прятала в одежде еду? Хорошо, что на этот раз еда предназначалась для рыбок. Когда Джоу рассыпал семена по воде, карпы бросились прочь, но потом стали медленно подплывать обратно. Пока они подбирали угощение, Джоу откашлялся. Спасибо вам. Два слова, всего два слова, и Хисина оказалась в безвыходной ситуации, чтобы она не ответила, этого было недостаточно. В двух словах Жоу выразил столько эмоций, сколько Хэссина не могла бы передать и с помощью тысячи. Так что она даже не стала пытаться. «Не благодари меня. Ей было легче говорить со сводным братом так, будто он являлся послом соседнего королевства. Будь вежливой и доброжелательной. Он был моим отцом. Будь честной». Мой долг – проследить, чтобы из-за его смерти не пострадали невинные люди. Будь твердой. Жоу высыпал в пруд еще одну горсть семян. Это и мой долг тоже. Я не говорила, что это не так? Эти слова прозвучали резче, чем она хотела, и Жоу опустил взгляд. Я знаю, что говорят во дворце про нас с мамой, но это не меняет того факта, что король был и моим отцом. «А значит, вы моя сестра, и я должен был вам помочь». Хысина шумно выдохнула, сдерживая смех. «Я... я сказал что-то не то?» «Ты постоянно говоришь что-то не то». Доброта Жоу каждый раз напоминала ей о предательстве отца, а ей совершенно не хотелось об этом думать. Хысина не ответила и вместо этого протянула ему раскрытую ладонь – Жоу насыпал на нее семян, и они ковром укрыли ее, спрятав линии. Потом он сжал пальцы и бросил оставшиеся семена в воду. Через мгновение Хысина последовала его примеру, и вместе они ждали, пока подплывут карпы. Когда семена закончились, и у них больше не осталось повода сидеть возле пруда, Хысине было почти что жаль». Они повернулись друг к другу лицом, и тишина снова сковала пространство между ними. Листья ивы уже начали темнеть, и на голову Жоу упала сережка. Хысина инстинктивно потянулась, чтобы стряхнуть ее, и вдруг вспомнила непослушный вихор на лбу Сандзини. Ее рука опустилась. Вы любите хурму? выпалил Жоу. Да, может быть, вы как-нибудь зайдете к нам? «Хурма как раз созрела, и я-то ее не люблю, а вот мама очень любит, и она говорит, что сейчас самый сезон, и мама хочет с вами встретиться уже давно». не хотелось бы знать, насколько давно. Она от всей души надеялась, что не с той поры, когда она шпионила за супругой Фэй, прячась в кустах. Иначе она ни за что не пойдет, а не то сгорит от стыда». «Спасибо за приглашение, я буду иметь его в виду. Пожалуйста, передай матери мои наилучшие пожелания». И Хесина опустила взгляд на мшистый камень, лежавший у ее ног. Постаралась успокоиться, а потом посмотрела Жоу в глаза. «И еще передай ей мои извинения». В ответ Жоу робко улыбнулся. Хэссина провожала его взглядом, наблюдая, как в лучах заходящего солнца его ханьфу меняет цвет с бледно-голубого на нежно-кремовый. И вдруг ощутила прилив решимости. Она пока еще не могла заставить себя называть Джоу братом, но это не имело значения. Она защитит его. Она защитит супругу Фэй. Она защитит всех невинных людей, которых мог затронуть этот суд. Для этого Она выяснит правду о смерти отца сама».